«Олег Богай. Мечта геймера». Озвучивает Денис Любомирский. Глава 1. Знакомство. «Черт! Уже второй день идет этот дождь!» – сказал я, пытаясь спрятаться за дырявым тентом. «Угу. А если он сегодня не закончится, придется идти в мокром». Позабавившись, произнесла Соня. «Девочка-ударница во всех смыслах этого слова». Добрая, достаточно красивая, учится всем на зависть, обладает очень длинными волосами, которые кажутся еще длиннее из-за ее небольшого роста. На первый взгляд, это может показаться удивительным, но в походы она ходила немногим меньше моего, а знает и умеет в этой области не меньше Олега Викторовича, нашего инструктора. «Да ладно это! Главное, чтобы его завтра не было, иначе камни будут мокрые!» «Не ступишь», – выдыхая дым, сказал Серега. Низенький, около метра шестидесяти пяти, брюнет с удивительно чистыми глазами и спокойным, как у слона, нравом. «Камни – это ладно, а вот грязь по колено на переходах – вот это ужас», – брезгливо заметила Аня. «Красивая девушка моего возраста, с веселым игривым взглядом и очень милой россыпью веснушек». умудряется следить за собой даже в суровых условиях. Признаться, не понимаю, что подобные забыли в походах. «Народную, что ли, не помните?» С усмешкой произнес Олег Викторович. «Рыжебородый, 35-летний учитель географии в нашей школе. Детей и семьи нет. Он из тех, про кого говорят, женат на горах». «Ага, я как вспомню, в дрожь бросает». Я действительно содрогнулся при одном упоминании о том скверном восхождении. Всю дорогу, почти от самого низа до вершины, шли в густом, как молоко тумане. Замерз в тот раз жутко. «Надо было одеваться нормально, Алёша, ответил Олег. «Помнится мне, замерзли все». Огрызнулся я мысленно. «Готово!» – воскликнула Инна. Незамужняя женщина, опытная походница, возраст мне неизвестен. Однако, если судить по внешности, ей около сорока. «Ох, как я этого ждал! Теплая похлебка! Что может быть лучше в холодный дождливый день?» – выкрикнул я, протягивая тарелку. «Да ну накладываем последним!» – сказал инструктор. «Ну вот опять!» – буркнул я. Так и хотелось ударить себя по голове от отчаяния. «Может быть, в следующий раз будешь соблюдать очередь?» Добродушно улыбаясь, сказал Географ. «В такие моменты он особенно бесит. Дело в том, что у нас принято, мол, первыми получает еду девочки, по старшинству. Самая сладкая, неподгорелая, самая вкусная каша достается им». К тому же, есть вероятность, что раздающий немного не рассчитает пропорции, и в таком случае последний, то есть я, останется с носом. С моим метаболизмом я уже килограмма на два похудел. Если так продолжится, я же от голода скончаюсь просто. Когда до меня дошла очередь, у меня уже по пятому кругу закончилась слюна. «Наконец-то моя очередь!» Воскликнул я, засовывая ложку подгорелой каши в рот. Не успев проглотить ее содержимое, я отключился. «Вечно мне не дают поесть», промелькнуло у меня в голове. Очнулся я непонятно где. Вроде темно. Ничего не вижу, кроме собственного тела. Странно. Стою на чем-то абсолютно черном, И очень твердом. Странно. Ваша планета была выбрана для присоединения к объединению разумных и полуразумных рас. Оповестил спокойный, почему-то до боли знакомый голос. Поздравляем. Медленные хлопки в ладоши. Для более простого интегрирования в систему вам будет выдан интерфейс системы. Голос говорил медленно и четко, каждое его слово отпечатывалось в сознании и как будто бы кричало «Слушай, человек, это важно». Для постепенного обмена флорой и фауной будут организованы точки мгновенного перемещения между вашей планетой и мирами, уже интегрированными в систему. Все текущие характеристики конвертированы под параметры системы. Все текущие умения, кроме базовых умений расы, аннулированы. Ваша раса не обладает достаточными силами для системы, поэтому вам будет доступен функционал улучшения собственных способностей путем получения очков способностей внутри системы. Ваша раса не обладает достаточными силами для системы, Поэтому вам будет доступен выбор уникального оружия и уникальной способности. Выбирайте с умом. Выбор нельзя будет изменить. Это сон. Это не может быть правдой. Просто не может. Не может быть правдой. Не может. Не может быть. Чтобы моя мечта сбылась. Просто не может быть. Ладно. Сном это быть не может. «Если был бы сон, и я это понял, как, например, сейчас, то я смог бы им управлять. Поскольку это не происходит, я не сплю. Вернее, это не сон, значит... Так, не показываем свою радость, не показываем...» «Ес!» – воскликнул я, подпрыгнув на черном полу. Я вздохнул и выдохнул. Затем еще раз. И еще... Вроде успокоился. «Так, что бы выбрать?» Начал слух рассуждать я. «Мои характеристики мне еще не известны, но в общих чертах, я думаю, они мне известны. Интеллект будет, наверное, моей первой характеристикой. Любовь к книгам, обучение физмат в школе с седьмого класса. Хочешь, не хочешь, он обязан у меня быть высоким. Выносливость, наверное, станет второй». «Походы каждое лето, частые пробежки и, конечно же, мой высокий метаболизм, из-за которого я почти всегда чувствую себя голодным. Сила... здесь тоже все не так плохо. Походы и спортзал ради девушек... Конечно, я не качкист, но рекордом в 31 подтягивание, пусть и с рывками, не каждый может похвастаться». С остальными характеристиками все хуже. От рождения я обделен ловкостью. Растяжки нет совсем. Как бы я ни трудился, но мой потолок... Дотянуться средним пальцем до пола, если постараюсь. С болью. Мудрость. Многие мои знакомые сказали бы, что у меня тут единица. Как говорит отец, «До сих пор ребенок. Когда же ты уже вырастешь?» «Ну и ладно, пускай, — говорит». И вообще, кто обзывается, тот сам так называется. Говоришь на меня, переводишь на себя. Так, что еще? Стойкость? Нет, танком мне быть не хочется. Здесь точно мимо. Дальше? А вроде больше ничего и нет. Пока что у меня нет идей, кем становиться. Войну нужна ловкость, магу мудрость... «Танком, что ли? Брррр. Точно нет!» «Хорошо. Я почесал подбородок. Как насчет того, чтобы позаимствовать опыт у остальных попаданцев?» «Оценка, как в пауке. Умение, которое позволит узнавать слабые и сильные стороны противника, только взглянув на него. Умение, которое позволит находить бреши в обороне и составлять заведомо выигрышной тактики». «Не уверен, но, возможно, интерфейс системы предоставит нечто подобное. Взять себе, что ли? Выбор явно неплохой». Я почесал голову. «Нет, это умение, скорее всего, саппорта или четкого лидера. То есть я или отхожу на второй план, или становлюсь командиром, ведущим в атаку. Харизма у меня может быть для этого и хватит». Но вот смелости отсиживаться за спинами товарищей, манипулировать, брать ответственность за свои и их поступки и пускать некоторых в расход, жертвовать кем-то, точно нет. Ко всему прочему, это сделает меня зависящим от кого-то. Еще не факт, что остальные возьмут себе что-то стоящее и будут способны сражаться. Поэтому нет». «Поспешите со своим выбором!» Знакомый голос сменил тон. Он стал тверже, грубее. «Так, времени немного. Думай, Дэн. Может, выбрать магию? Всегда хотел обладать магией. Файерболы там метать». Точно, вот он ключ. В подобных историях всегда с самыми большими соперниками в становятся не гуманоиды, пришедшие извне, а обычный Homo sapiens. А если так, то мне нужно им противостоять. Я злобно усмехнулся. Большинство наверняка закажет себе магию. Значит, я должен стать убийцей магов. К тому же, наверняка будут ребята, которые быстро поднимут уровень за счет огнестрельного оружия. Ведь явно тупиковая, но в самом начале они могут быть серьезной проблемой. И тут вот он я. «Чего боятся магии? – прошептал я себе под нос. потирая ладони и растворяясь в злобном оскале. «Правильно, тех, кто способен мгновенно или почти мгновенно сокращать расстояние». «Значит, мне нужна или суперскорость, или умение дальнего боя, или... или телепорт!» «Первое будет почти наверняка иметь кучу ограничений, просто так стать флешем не получится!» «Второе же, я уверен, завязано на ловкости, поэтому мимо!» «Решено! Моя способность телепортирования!» «Вы уверены в своем решении?» – спросил голос. «Да, уверен. Мне нужна магия, позволяющая мгновенно или почти мгновенно перемещаться на короткие расстояния, в уже заведанную пустую территорию или в зоне моей видимости, со возможностью изменения моей позиции. То есть я смогу изменить стойку после телепортации моментально». «Решение окончательно», – провозгласил неведомый глаз. «После того, как очнетесь...» У вас будет возможность узнать подробности сгенерированного уникального умения. Выберите оружие. Так, ну здесь все ясно. Если я смогу в миг сокращать расстояние, то что-то длинное мне не нужно. Кинжал подойдет идеально, Но я был бы дураком, если бы выбрал простой кинжал. Каким бы острым он ни был, он не будет дотягивать до уникального оружия. Очевидно, что уникальность амуниции должна обладать какими-то встроенными умениями. Иначе оно бы не было уникальным. Следовательно, у меня есть шанс выбрать как минимум еще одно умение. Думай, Дэн, думай, чего тебе может не хватать. Против воинов я буду слаб, но благодаря телепортации я смогу избежать драки с неприятным соперником». Можно было бы взять ощущение пространства или что-то в этом роде. В таком случае мой защитный потенциал возрастет до небес. Но атакующий сильно пострадает. Больше всего мне будет не хватать собственных рук. Точно! Копия самого себя. Иначе говоря, какие бы способности я не получал в будущем, а я точно их получу, это умение поможет мне приумножать мне их. «Умение с бесконечным потенциалом! Идеально!» Я было открыл рот, чтобы сделать свой выбор, но остановился. «Не обязательно в оружии должно быть одно умение. Так как я буду становиться убийцей, было бы неплохо, если бы кинжал обладал пассивным эффектом яда. Но яд слишком просто. Точно, почему бы ему не высасывать э, силу врага?» «Магическую энергию, стамину или, еще лучше, очки характеристик!» Хм. Яд, который высасывает ману и жизнь врага, передавая ее мне, а после его смерти часть характеристик и умений. Идеально! Моя бы воля попросил бы еще больше, но я уже себе столько имп набрал, что просить больше — явное свинство!» «Я выбрал оружие. Кинжал способный...» Длительное время я описывал то, что хочу получить. Голос, не перебивая меня, выслушивал мой запрос. А после я отключился. Я очнулся последним. Все уже на полную катушку обсуждали произошедшее. «Плохой знак». Значит, остальные меньше думали над своим выбором. Лежать в луже было несколько неприятно, поэтому я резко поднялся, сжав в руках кинжал. «Хреново дело», — сказал Серега, поджигая сигарету. Его взгляд был направлен в небо. Вместе с ним на звездное полотно смотрели все остальные. «Долго же мы провалялись», — заметил я. Ш -ш «Что?» Что произошло? Почему? Как? Соню трясло. Кто бы мог подумать, что ее всю такую идеальную может так сильно напугать, Машенька. И напряжала к себе свою племянницу и молчаливую девочку шестиклассницу. Это же все не в воскликнула Аня. Да, Аня, мы все это почувствовали на себе. К тому же смотри. Сказала длинноволосая, крутя в руках какую-то железку, походящую на проволоку. «А где Олег? Куда-то ушел?» Спокойно спросил я. Пытаясь стать примером для остальных, я взял в руки зажигалку и попытался развести костер. Огонь уже давно потух, но зола еще теплая. «Правда? А где Олег?» С огромными от страха глазами спросила Аня. «Так...» Мне это совсем не понравилось. «Кто проснулся первым?» «Я», – ответил голубоглазый брюнет, выдохнув клубы дыма. Его уже не было к тому моменту. «Будем надеяться, что он отошел и скоро вернется», – проговорил я, пытаясь скрыть волнение в своем голосе. «А что, если нет? А что, если он?» – выкрикнула Аня. «Боже мой, сколько от нее шуму!» – раздраженно подумал я. «Никаких если, пока у нас есть более насущные проблемы. Например...» Успокоившейся Сони вернулась рассудительность. М -м -м. С чего бы начать? Может быть с того, что на нас в любой момент может напасть монстр из другого мира, а мы совершенно к этому не готовы?» «Или с того, что мы пролежали по меньшей мере часов пятнадцать на сырой, холодной земле, и запросто можем получить пневмонию, которая с нашими текущими силами – смертный приговор? А может быть, впрочем, этого вполне достаточно?» Кажется, мой монолог напугал всех, кроме Серого. Он так и продолжил сидеть на камне, вглядываясь в темное небо. «Почему? Мы же можем вернуться в город!» Нижняя губа А не подрагивала, потому что она говорила тихо. «Мы же можем...» «О, боже мой, ты до сих пор не поняла? Представь, что будет, если люди всего мира одновременно отрубятся на несколько часов! Катастрофа огромных масштабов, вот что будет! Для начала все самолеты упадут, множество автомобилистов погибнет!» Часть людей просто умрет от травм и потери крови, потому что упали не на мягкую землю, как мы, а на твердый асфальт. Это я не говорю про асоциальных людей, которые вдруг получат нечеловеческие способности. Итог, даже если про нас вспомнят, будет не до нас. Сейчас мы полностью отрезаны от общества». «Я поняла, я поняла!» – выкрикнула она. «Замечательно. Надеюсь, что не только ты». Я взглянул по очереди на каждого присутствующего. В их глазах я видел понимание и готовность идти за мной. «Может, нужно было лидером становиться?» С каким-то внутренним удовольствием подумал я. «Сейчас каждый попытается узнать все о полученных способностях и своих характеристиках», отдал приказ я и первым же попытался это сделать. «Так, ножик оставим на потом, начнем с себя». Как только я захотел получить информацию о себе, стоило мне сконцентрироваться, как я не увидел, а тут же, минуя органы чувств, узнал то, что мне нужно. К сожалению, поддерживать, назовем это информационное окно, оказалось не так-то просто. Наверное, с непривычки я трижды перескакивал на что-то постороннее. Данил Смирнов. Расса человек. Уровень первый. Класс нет. ОЗ – 190 из 190. Очки здоровья. ОМ – 370 из 370. Очки маны. ОС – 260 из 260. Очки стамины. Броня. Одежда – 0,4 единицы. Внешняя – 1,9 единицы. Внутренняя – 190 единиц. Регенерация здоровья. 2,6 единиц минута. Регенерация маны 3,6 единиц минута. Регенерация стамины 5, единиц минута. Характеристики Интеллект 17. Способность предсказывать будущее, основываясь на водных данных. Мудрость 6. Способность предсказывать будущее, основываясь на опыте. Удачи 19. Нет описания. Восприятие 8. Совокупность способностей получения информации о внешнем мире. Харизма 25. Способность влиять на решения, принимаемые разумными и полуразумными существами. Сила 14. Способность совершать физическое действие. Выносливость 16. Способность восстанавливаться после совершенного физического действия. «Стойкость – 19. Способность противостоять физическому и магическому воздействию». «Ловкость – 5. Способность успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях». М «Да, характеристика казалась больше, чем я ожидал». М «Да. Это что за определения вообще такие? Скупые как вид. Может быть, даже пуще». Почему интеллект – это способность предсказывать будущее? Хотя, если подумать, так и есть. Но почему не указано, что он влияет на ману? И почему, черт тебя дери, моя самая развитая характеристика не интеллект, а треклятая харизма? Ладно, спокойно. Лучше пусть она будет высокой, чем вообще ничего. Читаем -с дальше. Умения нет. Навыки нет. Способности – Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости. Уровень первый. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшое расстояние в пределах его видимости, или там, где он побывал ранее. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип нейтральная. Принадлежность магии. Пространственная магия. Действие телепортация. Расстояние до трех метров. «Затраты маны. 50 плюс 50. Расстояние телепортации. Каст. Одна секунда. Задержка до создания заклинания». «Хотя бы здесь все максимально подробно. Но кто бы ни был создателем этой системы, он явно скорешился с Капитаном Очевидностью», — подумал я, читая описание. «Но когда дошел до скорости каста...» «Это что вообще такое?» «Разве так можно? Да я бегаю в два раза быстрее, чем эта грёбаная телепортация! И вообще, что это такое? С моим интеллектом я не смогу дважды телепортироваться на максимальную длину. Если бы можно было материться, то, думаю, я бы изобрел немало новых словосочетаний и, возможно, даже парочку новых слов, меняющих рейтинг на 18+.» «Успокойся, Дэн. Ничего критичного не произошло. Ничегошеньки. Наверное, что ожидать от умения первого уровня, пусть и уникального?» «Правильно, ничего ожидать не следует. Наверное, у всех что-то подобное. Успокойся. Смотри на это с другой стороны». Даже сейчас, если создать правильную засаду, я все еще могу неожиданно напасть на противника и почти мгновенно его убить. После изучения умения я сконцентрировался на кинжале. Вопреки моим ожиданиям, это не было прекрасное оружие, которое хотел бы заполучить каждый коллекционер. Нет, ржавая железяка с маленьким тупым лезвием и неудобной рукояткой, которую даже в руках держать неприятно. Кажется, уникальное оружие, не такое уж и крутое, как я ожидал. Магический ядовитый кинжал «Умножение сущности». Описание. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Уровень первый. Колющий урон 3-4. Режущий урон 2-3. Встроенные свойства. Привязанность. Описание. Предмет невозможно потерять. Предметом не может пользоваться другое существо. Неуничтожимость. Описание. Предмет не может быть уничтожен. Встроенные модификаторы характеристик – нет. Встроенные умения – нет. Встроенные навыки. Владение кинжалами – уровень 1. Описание. Увеличивает урон, наносимый кинжалами. Встроенные способности. Создание идеальных клонов. Уровень 1. Описание. Создает клон разумного, использующего умения. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип нейтральная. Принадлежность магии. Магия создания. Действие. Создание клонов. Количество клонов 1. Характеристики клонов 10% от оригинала. Умения клонов нет. Навыки клонов – нет. Способности клонов – нет. Затраты маны – 369. Затраты здоровья – 95. Затраты стамины – 259. Ограничение способности. Клоны не могут использовать эту способность. Магический высасывающий яд. Уровень 1. Описание. Покрывает лезвие магическим ядом быстрого действия. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип – атакующие смешанные, принадлежность магии, магия создания, магия ядов, длительность покрытия кинжала ядом – 10 секунд, каст – 5 секунд, затраты маны – 50 единиц, затраты здоровья – 50 единиц, затраты стамины – 50 единиц, эффект яда при попадании в кровь. Урон – две единицы раз в 5 секунд. Уменьшение характеристик – одна случайная характеристика на один пункт. Кража здоровья – нет. Кража маны – нет. Кража стамины – одна единица раз в 5 секунд. Длительность яда – одна минута. Эффект яда при попадании на каждый покров – нет. Какое, однако, пафосное название! Что за урон такой?! Даже с моим-то здоровьем я смогу выдержать больше десятка ударов. Это же вообще... Ладно, будем надеяться, что есть какие-то коэффициенты, завязанные на силу удара и характеристики. 10%? Вы серьезно? Впрочем, чего и следовало ожидать. Хорошо, хоть так есть». Черт, эта способность съедает почти всю ману и стамину и забирает добрую половину здоровья. Это же вообще не имба! После применения я слягу на часок другой. Грустно. Замечательно! И я туда же! Такие затраты! И зачем? Да я себе больше урона нанесу, чем яд противнику. 60 делим на 5 и умножаем на 2 24! «Больше, чем в два раза меньше!» «Тьфу ты!» «Уже мысли заплетаются!» «Нет, ну что это такое?» «Я же должен был стать имбой!» «Успокойся!» «Эффект яда, должно быть, складывается!» «Поэтому, если ты успеешь попасть по врагу два раза, выйдешь почти в ноль по здоровью!» «Еще характеристики уменьшишь!» «А если три...» «Нет, четыре раза...» то это может стать серьезным для него дебафом, особенно если все четыре очка придутся на одну характеристику. Ладно, даже с моей поразительной «удачей» без описания это крайне маловероятно. Но вот воровство стамины – вещь очевидно стоящая, особенно в будущем». Открыв глаза, понимаю, что все смотрят на меня. По-видимому, я слишком долго изучал свои способности. Кто-то даже успел развести небольшой костерок, возле которого все греются. Эм, извините за ожидание». Я немного растерялся, но тут же взял себя в руки. «Думаю, у всех получилось узнать свои текущие способности. Кивки». «А ведь еще недавно за мой пылкий нрав и самолюбие меня не очень-то жаловали, а сейчас слушаются как стадо овец. Харизма ты ли это? Может быть, действительно стоило взять себе лидерскую способность? Кто же знал-то? Но подвергать свою жизнь опасности, отсиживаться за спинами товарищей... Шикарно же! Итак, начнем с серого». Я указал палкой на него, а затем бросил ее в костер. «На него самая большая надежда. За исключением Олега, который неизвестно где. Он единственный, кому я могу доверить охрану в мое отсутствие. К тому же, с механикой игр он должен быть знаком, потому... «Покажешь нам свою способность для начала?» – попросил я. Серый протянул ладонь, и на ней появилась сигарета. «М...» «Это же просто фокус!» Спросил я дрожащим голосом. «Круто! Теперь у нас есть сигареты!» Крикнула Аня и схватила небольшую папиросу. «Нет, это моя способность!» Спокойно ответил он. Пока я приходил в себя, он наколдовал еще одну сигарету и закурил. Ну, «Ну, хоть артефакт! Артефакта ты взял нормальный?» Пытаясь не терять самообладание, поинтересовался я. Он молча протянул мне зажигалку. Признаться, только взяв ее в руки, я осознал, что она уникальный предмет, потому как выглядела она максимально посредственно, почти полностью опустошенная, пошарпанная, со стертым кремнием. Такого ветерана-то на дороге сложно будет найти. «Сережа, ну нельзя же так безответственно!» отругала его Ина, видя мое лицо. Подросток молча поднял голову к небу и выдохнул клубы дыма. «Ладно, с тобой позже разберемся. Если я правильно понял систему, то и от такой способности может быть толк», успокаивал я себя и остальных. «Соня?» «Я не хочу говорить», прошептала она. «Только сейчас, когда костер разгорелся сильнее, я заметил, что она еле-еле сдерживает слезы». «Не думаю, что ты сможешь опростоволоситься сильнее серого», — попытался приободрить ее я. «Я попросила... попросила... жрать и не толстеть». «Я делаю сильнейший в мире фейспалм, пробиваю себе голову и умираю». Шучу, я сдержался. «То есть из всех возможных способностей, из магии и прочего... «Я спокоен, спокоен». Я помассировал виски. «Получила, что хотела?» Д «Да, теперь я могу контролировать свой вес». «Погоди, погоди, именно контролировать вес?» Переспросил я. «Да». «Я не смог сдержать смех. Я забился в припадке истерического смеха». «Да, нельзя же так, она же не знала». Попыталась успокоить меня Инна. Знаешь, я проигнорировал ее замечание. Сонь! Тогда это не такой мусор! Только ты добилась ровно обратного! Я еще раз усмехнулся под взгляды товарищей, полные непонимания. Видишь ли, в играх и, впрочем, не зря толстые танки? Уверен, что если тебе набрать веси прилично, то вполне может быть, что твоя стойкость увеличится, и тогда. «Замолчи! Замолчи!» – повторяла она. «Правда, это всего лишь предположение, потому что я не совсем уверен, что способность влияет на жир непосредственно. Заткнись!» – выкрикнула длинноволосая. «Ладно, извини, просто...» «А предмет какой взяла?» «Диадему? Давно себе хотела». Она показала ржавый, грязный кусок металла, только формой, напоминающей родственника короны. «Ладно, ясно», — я вздохнул. «Кто-нибудь взял что-то полезное?» — спросил я, отчаявшись. «Я...» — неуверенно проговорила Аня, поднимая руку. «Да? Удиви!» — откровенно съязвил я. «Эй, умник!» — не выдержал Сережа. «Ты вот тут у нас гонишь, а сам, небось, что-нибудь еще хуже взял?» «Я что, похож на идиота?» – подумал я, но говорить не стал. «Может, случится беда, если конфликты появятся так рано. Лучше не обострять подобные моменты». «К твоему сведению, я перечитал множество книг и манги в жанре лид-РПГ. Поверь мне, я знаю, как действовать в подобной ситуации». Я сконцентрировался и приказал себе активировать телепорт. Двойника использовать для простой демонстрации нельзя, я явно потом буду в отключке какое-то время. От яда никакого толку... Эх, рассудил я. Когда я о ока оказался за спиной у Серого, девочки взвизгнули, а Сережа резко изменился в лице. Он опять стал спокойным, как и обычно». «Мана, 205 из 370». «Ясно», — сказал он отрешенным голосом. «Итак, Ань?» «Я теперь маг. Маг огня. Круто, правда?» Она заметно оживилась. «Буду испепелять противников одним взглядом. Правда, пока у меня не очень получалось. Но я даже... Короче, вот. Смотри». Она улыбнулась и продемонстрировала правую руку. На среднем пальце красовалось ржавое кольцо. «Круто, правда? Ну же, скажи, что я молодец!» «Аня, ты просто нечто! Молодец!» Похвалил я ее, искренне улыбаясь. «Магия огня во многих играх первые по ДПСу!» Сказав это, я тут же смолк, а от радости на моем лице не осталось и следа. Это не осталось незамеченным. «Что такое?» «Ань, а какой у тебя интеллект?» «Четыре!» – гордо ответила она. «А что? Вы все говорили, что я глупая, а я не глупая!» «Еще один мусор!» «С таким начальным интеллектом ей в магах делать нечего!» «Не думаю, что такой разрыв в характеристиках можно будет быстро преодолеть!» «А?», а «Ничего, совсем ничего!» Порадуйте меня, Инна!» – переключился я. «Прости, Данечка, но я вряд ли выбрала что-то полезное». С этими словами она достала дудочку, ржавую и корявую, и принялась играть какую-то мелодию. «Не могу сказать, что музыка была красивой, или что она мне понравилась. Так, приятный набор звуков, не более. Вы получили баф – крайне слабое ускорение регенерации». «Описание. Вы прослушали безымянную мелодию. Эффект. Ускорение регенерации стамины, здоровья и маны на 0,2 единицы. Длительность 10 минут. «Инна-спасительница! Да ты баффер-бард! Это же чудесно! Даже сейчас ты полезнее всех нас вместе взятых для отряда! А если еще пополнишь свой арсенал разными песенками, то сможешь стать хилом!» Я немного не поняла твой этот жаргон, но я всегда хотела научиться играть на чем-то. Рада, что тебе понравилось. Да, Дэн, выражайся понятнее. Среди нас тут только ты задрот. Сказала Аня, выдохнув прямо в меня дым. Хотя это было и правда довольно мило, Ин. Я бы предпочел слово геймер. Пытаясь отмахнуться от дыма, ответил я. Внимание, вы подверглись действию дебафа. Крайне слабое отравление дымом. Характеристика выносливости снижена на одну единицу. Длительность 10 минут. «Серый!» – неожиданно для всех – воскликнул я. «Возрадуйся! Ты у нас дебафер!» «Хорошо». «Дебафер, а это...» – осторожно поинтересовалась Инна. «Тот, кто снижает характеристики противникам, если по-простому». «А я... я могу ускорять рост растений...» Очень тихо и очень скромно сказала Маша. «Да это же замечательно!» Воскликнул я. Фух, хорошо, что ее способность с боевкой никак не связана. Не хотелось бы ее опасности подвергать. Малая еще. «Тогда всем спать. Завтра будет тяжелый день. Я подежурю первый, следующим будет Серый, затем Инна, после Соня и последний будет Аня. Дежурим по два часа». «Быстро всем спать!» – приказал я. «А как же Олег?» – утерев слезы, спросила Соня. «От того, что мы будем просто сидеть и ждать его, он быстрее не придет», – заявил я. «Не вижу смысла их переубеждать дальше. Не хотят спать, пусть не спят. Посмотрю я на них завтра». Впрочем, больше никто моим словам противиться не стал. Я остался наедине с самим собой. Конец первой главы.